Глава тридцатая Я спустилась вниз по широкой мраморной лестнице с витиеватыми черными перилами и нашла кухню. Рая вовсю возилась у плиты с туркой для кофе. «Да, представляешь, твоя невеста — настоящая ведьма!» Захлеб тараторила она по телефону зажатому плечом. «Как какая? Конечно, водная. Ты же владеешь водой? Как предначертанное тебе может владеть чем-то другим? Сам подумай!» Я отправила слух во своясе. Повернувшись ко мне, Рая спросила шепотом. — Ты же любишь кофе? — Очень. — Ну все, пока, Андрей. Мне надо кормить завтраком твою будущую жену. Рая выхватила телефон и положила его на столешницу. — Кофе и вафли с джемом, — торжественно сообщила мне она. — Нам пришлось купить в человеческом мире вафельницу. Я даже научилась делать вафли. — И все из-за меня? — нерешительно остановилась я. А что делать? Впервые за много сотен лет в нашем городе человек. Надо приспосабливаться. Кстати, делать вафли интересно, и аромат у них сносный. Я осмотрелась по сторонам. Настоящая вампирская кухня. Даже люстра черного цвета с лампами в форме свечей. Камин из камня, различные травы, снадобья в баночках на полочках. Напряжение понемногу отступало, и мне начинал нравиться новый дом. А что это за травы? Я с интересом взяла с полочки жестяную баночку с наклеенным болотным растением. Аир. Он дарит бодрость. Если добавить его в кровяной коктейль, будешь чувствовать себя энергичным и сильным. А мята? Я уже взяла вторую баночку и втянула в себя приятный мятный аромат. Мята дарит гармонию и безмятежность. А если добавить щепотку аира в мой кофе? Возможно, он тоже подарит тебе бодрость, но лучше не будем экспериментировать до обряда. Хорошо. Рай сняла с плиты турку и налила кофе в черную чайную пару, расписанную золотыми узорами. А вы вообще ничего не едите? Нет, только пьем кровь. Вот здесь мы сильны выдумывать коктейли» я придвинула к себе кофе и тарелку, на которой лежали ароматные вафли с начинкой из взбитых сливок. Почему на новогоднем балу у Мариши вы устроили охоту? Мы с Андреем были в гостях у оракулов. У ваших румынских вампиров охота – обычное дело. Запрет существует только у русских. Ладомиры живут изолировано от людей, под особым магическим куполом, не пускающим в клан чужаков. Оракулы существуют среди людей. Они – свободные хищники, которые обожают охотиться. А как же вы выживаете без охоты? До смерти в человеческом мире Андрей успел добиться открытия Международного центра переливания крови. Центр под нашим полным контролем. Теперь нам не обязательно охотиться на людей. Мы получаем кровь из центра, а производители уже перерабатывают ее на свой лад создавая коктейли с разными вкусовыми и магическими свойствами. — Жаль, что открытие центра не спасло папу. Рая вздохнула. — Ладно, не будем о грустном, — спохватилась она. — Нам ведь еще ехать в торговый центр. — Да, — кивнула я. — Рая, скажи, а кошек вы тоже едите? — А почему ты спрашиваешь? — Постой-ка, ты захотела кошку? — Да. Ты ругала своего питомца, и мне очень захотелось кошку. «Ну точно, ведьма!» – развеселилась Рая. «Я скажу Андрею про твое желание. Если кошку вакцинировать и надеть на шею магический ошейник, она будет защищена от вампиров. Ура!» Я улыбнулась и принялась за вафли. «Очень хотелось поскорее увидеть город вампиров».